Глава 21. Духовное развитие в трёхмерном мире. С нашей точки зрения, вы все обладаете знаниями. Вам необходимо лишь активировать память, хранящуюся в глубинах вашего существа. Мы заметили, что некоторые из вас на данном этапе своего развития вновь и вновь молят о помощи и поддержке. Поэтому позвольте нам указать вам путь, по которому следует идти. Иначе говоря, формулу, которая работает. Формула проста. Вам необходимо приучить себя в каждый момент времени сознательно и ясно ставить перед собой цель. Что именно вы хотите испытать? Почувствуйте, что вы заслуживаете того, что хотите. С чувством благодарности найдите внутри себя то, что приносит вам наибольшую радость. Найдите нечто, позволяющее вам чувствовать лёгкость, полноту жизни и единство со всем сущим. Пожелайте, чтобы исполнение вашего желания способствовало привнесению мира на планету во время вашего пребывания в физическом теле. Что бы это ни было, начните желать, призывая весь свой творческий потенциал. Например, следующим образом. Моё намерение заключается в том, чтобы жить гармонично. Я намереваюсь быть здоровым и энергичным. Я желаю открыть в себе источник творчества и отправиться в путешествие. Моё намерение заключается в том, что все мои разумные потребности будут удовлетворены. Кровь, еда и все, что мне необходимо испытать в жизни, будет дано мне в изобилии. А изобилие я буду передавать дальше и делиться с другими. Два или три раза в день выделяйте немного времени, чтобы четко определить для себя, чего вы хотите. Каждый день раскрывайте энергетические центры внутри и вне своего тела, призывая к себе чистоту света. Мы называем это потоком или столбом света. Представьте себе, что световой луч проходит через все 12 ваших центров чакр, 7 из которых находятся внутри вашего тела, а за его пределами. Чакры – это центры информации, или воронкообразные энергетические центры, которые, будучи активизированными, начинают вращаться. Когда они вращаются, они создают движение внутри вашего тела, что в свою очередь активирует светокодированные нити. Последние начинают действовать совместно, воссоединяться в светокодированные пучки и формировать 12 спиралей ДНК внутри тела. Очень важно для всех, кто хочет находиться в равновесии со своим физическим телом, регулярно практиковать глубокое дыхание. В данной программе дыханию придаётся большое значение, так как для вашего дальнейшего духовного развития необходимо насытить организм кислородом. И ещё мы можем порекомендовать для ускорения вашего развития ежедневно крутиться вокруг вашей оси. Двигайтесь слева направо по часовой стрелке, кружась вокруг своей оси, фокусируя свой взор на большом пальце руки и считая обороты. Мы рекомендуем делать 33 оборота хотя бы один раз в день. Можете постепенно, очень медленно увеличивать количество оборотов. Хорошо, если вы сможете довести количество оборотов до 99 раз в день. В три приёма по 33 раза. Когда заканчиваете делать обороты, независимо от их количества, сложите руки ладонями вместе на уровне груди. Сожмите крепко ладони вместе, глаза ставьте открытыми и сбалансируйте себя, ноги на ширине плеч. Вы должны почувствовать себя в прочно укоренённом в земле. Физически вы должны стоять неподвижно, а энергетически продолжать вращаться. Данное упражнение ускоряет вращение чакр, активизирует всю энергетическую систему 12 чакр вашего существа, особенно внутри вашего тела, что в свою очередь существенно учащает ритм получения и интерпретации информации. Итак, вы можете использовать следующие методы. Чёткое намерение, глубокое дыхание, вхождение в поток света и кружение вокруг своей оси. Важное добавление. Поскольку вы существа электромагнитной природы, развивающейся в высоком темпе, мы рекомендуем вам пить большое количество воды, свежей, очищенной или родниковой. Вода служит в организме в качестве проводника. Она помогает содержать все системы вашего организма в открытом состоянии и способствует свободному току жидкости и энергии. Существует еще множество навыков, которые вы можете освоить. Научитесь находиться в измененных состояниях сознания, при этом не теряя контроля над происходящим. Культивируйте эти состояния, входите в них, собирайте информацию, изменяйте вероятности, входите в коридор времени и изменяйте свою собственную жизнь. Затем выходите из данных состояний при помощи силы воли, с уважением к тому, как вы пользуетесь данными состояниями. Когда вы научитесь действовать подобным образом – ваше развитие невероятно ускорится. Когда множество индивидуальных сознаний на планете будет проявлять подобного рода активность, то целая система, которая организует и следит за общечеловеческим планетарным сознанием, начнёт сама себя изменять. Увеличится поток энергии, поступающей из космоса, так как она будет находить в себе готовые резервуары. Любой человек может стать более энергоемким, научиться принимать и хранить энергии. Ведь энергиям тоже нужен кров, место для размещения. Представим себе нефтяную скважину. Что хорошего, если скважины пробурены здесь и там, и из всех под напором выходит нефть? Хорошего мало, одно загрязнение – Но когда вы берете дары Земли, такие как нефть, природный газ или энергии падающей воды, а затем, приложив свою усилие и волю, направляете их по трубам и проводам на перерабатывающие предприятия, то, комбинируя энергии Земли и первоначальную волю, которая отражается в материальном мире, вы придаёте энергии целенаправленность. И тогда рождается богатство для тех, кто направлял эти природные ресурсы. Самый главный аспект процесса направления и размещения энергии заключается в том, чтобы в первую очередь чтить Землю. Вам доступны огромные духовные ресурсы, и в настоящее время вам необходимо научиться не только улавливать их, но и направлять. Многие из вас мечтают достичь высших сфер и остаться там, забывая, что ваша главная задача – здесь, на Земле. Вам необходимо научиться оставаться заземленными. Данный аспект многим непонятен. Вы вскоре обнаружите, что если вы не стоите твердо на Земле при переходе ко все большему ускорению, то есть не можете привязать множество измерений – к одному из миров и соединить все миры воедино, у вас могут возникнуть проблемы с нервной системой. По мере изменения вибрационных частот и по мере того, как все большее количество света поступает в ваше тело, последнее получает все возрастающие объемы информации. Иногда вам становится скучно жить в своем мире, и вы просто хотите войти в режим приема информации, забыв про мирскую суету. Если вы не заземлены, у вас не будет пути, канала, по которому информация может войти в вашу реальность и быть там использована, и ваша система может просто перегрузиться. Вы не сможете обрабатывать поступающие импульсы, оставаясь при этом в состоянии спокойствия и равновесия. Вам необходимо сбалансировать множество миров одновременно. Как можно это сделать? Посредством намерения, тренировки и установки. Заземление позволяет мирам сливаться, а вам получать доступ ко множеству миров. Этот процесс позволяет вам прочувствовать всплески энергии, а затем направлять избыточную энергию туда и тогда, где и когда вам необходимо проявить сверхчеловеческие способности. Один из прекрасных способов заземлить себя – выйти из дома и сесть на землю. Отправьтесь на природу. Постойте или посидите какое-то время около дерева. Вынесите кресло на солнце и почитайте, сидя в нем, в то время как солнечные лучи будут омывать вас. Искупайтесь в водоеме или просто опустите ноги в воду. Земля, ветер, вода, свет – все это элементы, составляющие планету, и вы можете их прочувствовать. По мере того, как развиваетесь вы и вся человеческая раса подходит к слиянию измерений, ваша нервная система должна научиться обрабатывать всю поступающую информацию – который изменит ваше мировоззрение. И это неизбежно. За последние годы информация стала более доступной. Гораздо больше людей интересуется внеземными цивилизациями и личным развитием. А те, кого эти вопросы вовсе не волновали, теперь хотя бы знают об их существовании. А люди осознают, что что-то происходит. В настоящее время имеет место конфликт энергии, который вы можете назвать глобальной битвой. И масштаб битвы будет постоянно увеличиваться, так как борьба идёт за то, чья частота будет превалировать на планете. Кто будет обладать властью? Сведется ли обучение к манипулированию вашими частотами? Вам абсолютно необходимо знать, кто вы есть И что вы делаете? По мере того, как вы начинаете существовать во многих измерениях и переходите из одного измерения в другое, частота изменяется, энергия ускоряется, а ваше физическое тело проходит через радикальные изменения. Эти изменения контролируются вашей нервной системой, которая является главным передатчиком информации внутри вашего существа. Вам необходимо научиться одновременно оперировать множеством реальностей, осознавать, что вы участвуете в данном процессе и транслировать данную информацию в определенном направлении на Землю. У вас бы здесь не было сейчас, если бы процесс заземления информации и передачи энергии Земле не был бы так важен. Поэтому, как только вы почувствуете себя сгустком энергии, Осознайте, что вы находитесь в изменённом состоянии сознания. Осознайте также, какое количество различных вариантов изменённых состояний существует. Вам необходимо стать полом-проводником энергии космоса, своего рода трубопроводом. Когда вы знаете, что вошли в изменённое состояние сознания, и вам передаётся информация, целительная энергия, экстаз или ощущение духовного роста, чувствуйте себя проводником. Проводите энергию через себя. Признайте и осознайте, что данное состояние неотъемлемо от существования во множестве измерений. Зарегистрируйте данный процесс своим сознанием, но не анализируйте его. Позвольте энергии просто проходить через вас на землю. А смысл данной ситуации вы увидите позже. Вы можете обнаружить свое эмоциональное тело благодаря установке. Эмоциям можно доверять. Скажите себе раз и навсегда, что эмоции как таковые прекрасны, они безопасны, они могут вас куда-то привести. Их выгодно испытывать. Они не что-то мешающее вам в вашем развитии или что-то неправильно понятое. Каждый раз, когда у вас происходит выброс эмоций, посмотрите, чему они вас учат. Когда вы поссорились со своим ребёнком и он накричал на вас, а вы сильно расстроились и даже потом плакали, проследите за своими эмоциями. Чему научила вас данная эмоция? Как только вы входите в определённое эмоциональное состояние, вы начинаете получать информацию из многих измерений. Найдите данную информационную частоту и научитесь удерживать ее. Почему-то существует всеобщее убеждение, что эмоции не поддаются контролю. И это вовсе не так. Вы можете испытывать целую каму эмоций, сохраняя при этом полный контроль и самообладание. Эмоции могут стать определенной частотой вибрации внутри вашей сущности – через которые вы можете почувствовать всю глубину и стержень своего существа. При этом кто-то может посмотреть на вас со стороны и даже не заподозрить, что вы что-то испытываете. Это не значит, что вы ставите себе определенные эмоциональные блоки. Это просто говорит о том, что вы научились испытывать эмоции и не судить их в качестве плохих или хороших а просто признавать, что вы их чувствуете. Посмотрите, куда может увести вас эмоция. Какова будет следующая ступень? Отключитесь от события, которое вызвало и повлекло за собой данную эмоцию. Это поможет некоторым из вас. Работа со своим физическим телом может принести вам облегчение. Вы использовали свои ткани и мышцы в качестве брони, для того, чтобы прикрыть свой скелет. Эти ткани уплотнились и не позволяют информации, хранящейся в костных структурах, подняться на поверхность сознания. Вы хотите постичь информацию, хранящуюся в костях, так как именно там содержится истина, в то время как все блоки на пути к ней располагаются в мягких тканях. Вам необходимо пройти через все эти слои блоков, чтобы добраться до правды, хранящейся внутри вашего тела. Ваша схема действий на этой планете начинает активизироваться, а вы чувствуете возбуждение, когда приближаетесь к правильному курсу. Данный процесс можно сравнить с детской икрой холодно-горячо. Ваше тело возбуждается по мере того, как ваше предназначение обнаруживает себя, и вас логического уровня сознания – переходите к непосредственному опыту восприятия. Это происходит потому, что качество ваших мыслей, процесса вашего сознания, приходят в соответствии вашему предназначению. Всё ваше тело, а не только ум, впитывает информацию. Если вы позволите себе свободно испытывать все свои эмоции, сохраняя самообладание, ваш опыт жизни станет намного богаче. Вы ограничиваете свой жизненный опыт, когда судите себя и свои эмоции, не понимая, через что проходите, и пытаетесь контролировать свои эмоции при помощи логического ума. Вам нужны ваши эмоции. Мы не устаем повторять эти слова снова и снова. Некоторые из вас гордятся тем, что у них нет эмоций. Подобный подход не приведет вас к духовному росту так как то, чем вы гордитесь, может вас разрушить. Может быть, вы чувствуете, что вы эмоционально разобрались со своими родителями и теми конфликтами, которые существовали между вами. Было бы точнее сказать, что обзор ваш на данный момент времени был настолько широк, насколько это возможно. Когда вам делают глубокий массаж или кристаллотерапию, или вы получаете любое другое воздействие, освобождающее ваше сознание, вы сразу же видите события более масштабно. Информация хранится и записывается в камне. Информация также хранится и записывается в костях. Поэтому весьма важно работать со скелетом. В костях скелета хранится большая часть жизненного опыта данного воплощения. Позвольте нерешённым вопросом подняться из глубин на поверхность сознания. И не осуждайте себя за то, что вновь возвращаетесь к старым проблемам. Скажите себе «Да, это прекрасно. В данной проблеме есть ещё что-то неразрешённое. Я люблю решать сложные многоуровневые задачи». Превратите данный жизненный опыт в поиск золота. Вы нашли золотые крупицы и видите, насколько стали богаче в эмоциональном и духовном плане. Все, через что вы проходите, вы призываете к себе сами. Вы добровольно соглашаетесь на принятие данной информации. Вы даже не представляете, сколько вы расчищаете. Вы открываете широкие каналы сознания для очищения всей планеты а не только своего индивидуального сознания. Приятно то, что сейчас вы разрешаете наиболее простые вопросы. Другие вопросы гораздо более сложные. Вам придется разбирать позднее, но тогда ваше сознание будет в состоянии справиться с подобного рода задачами. Все приходит в свое время. Процесс мутации, происходящий в данный период времени, является этапом эволюции сознания или подключения внутреннего банка информации к внешнему. Очищение, которое происходит, это свободный доступ ко всем телам, которыми вы боялись пользоваться. Вам необходимо получить доступ к своему эмоциональному телу, прежде чем вы получите доступ к духу. Мы уже говорили о том, что ментальное тело и физическое тело неразрывно связаны, так же, как связаны эмоциональное и духовное тело. Так как ваше духовное тело существует в нефизической реальности, а вы заключены в физическую реальность, вы можете постичь нефизический уровень только через свои эмоции. У людей есть склонность чрезмерно любить драматические события своей жизни. Постоянное переваривание своих драм становится способом жизни. И в этом нет ничего хорошего. Что хорошего, если вы постоянно говорите другим людям «не звоните мне, не беспокойте меня, я разбираюсь в своей жизни и никак не могу разобраться». Да, абсолютно необходимо исследовать свои персональные драмы. Да, драматические события вашей жизни – тот обед, который вас питает. Но помните о том, что пообедав, вы продолжаете жить и зарабатываете себе новый обед. Перестаньте держаться за жемчужины прошлого. Перестаньте бояться, что если вы разрешите все эти проблемы, то у вас в жизни больше никогда ничего не будет. Переваривание уместно по мере поступления пищи. Съешьте, переварите, двигайтесь дальше а когда вновь придет время обеда, тогда и будете переваривать. Человеческое тело постоянно развивается и изменяется. Оно может верить, что для поддержания физических сил необходима определенная комбинация пищевых компонентов, так как этому вас учили. В идеале на новом этапе развития вы забудете, чему вас учили, и прислушаетесь к своему телу а уж ваше тело скажет вам, что ему необходимо. Мы, наверное, не ошибемся, если заметим, что за последний год у вас во многом изменились вкусовые привычки. Вы уже не в состоянии есть определенную пищу, которую с удовольствием употребляли ранее, так как интенсивность вибраций у некоторых видов пищи стала совершенно несовместима с вашим изменившимся телом. Помните, что все в мире существует в качестве определенных вибраций. Животные пришли на данную планету, чтобы быть человеку спутниками, товарищами, жить на Земле, отдавать себя людям в пищу, если это жизненно необходимо, а свои шкуры предоставлять в качестве одежды. Необходимо, чтобы данное самопожертвование совершалось в духе любви. Если вы живете на ферме, выращиваете своих собственных кур и поросят, сами кормите их полноценной пищей, а когда ведете на убой, делаете это с состраданием и любовью, это одно. Выращивание в замкнутом пространстве при недоброкачественном кормлении с различными химическими добавками и забой в массовом масштабе – нечто иное. В идеале вам необходимо обеспечить животным такое качество жизни, которое, в свою очередь, животные затем возвратят вам. Такова была реальность в отношениях с животными в течение длительного времени на данной планете. В настоящее время реальность изменилась. Знайте о различных вибрациях пищи. Не ешьте того, от чего можете заболеть и что может затормозить ваш духовный рост и ваше духовное развитие. Позвольте вашему телу высказывать, что ему нужно. Дайте себе возможность измениться, желайте изменений, так как ваше тело по мере перехода на более высокую частоту вибраций и построения тела света перестанет потреблять пищу определенного вида. Намеревайтесь изменить свою диету и намеревайтесь, чтобы продукты сами, как и новый жизненный опыт, находили вас. Мы еще и еще раз указываем на то, что вы нечто большее, чем просто физическое тело. Вы существуете во многих измерениях. У вас множество хранителей, ведущих вас. Поэтому каждому из вас необходимо иметь ясное намерение. Чего вы хотите? Говорите себе чётко и ясно. Я желаю развиваться духовно. Я желаю изменить свою диету. Я желаю, чтобы у меня развилась интуиция. Очень важно, чтобы ваши намерения были чёткими. Слова «я намереваюсь» обладают огромной силой. Истинное здоровье является отражением воссоединения 12 эволюционировавших спиралей ДНК внутри тела, в результате чего мозг получает возможность функционировать в полную силу. Для этого необходима активация всех 12 спиралей. Постепенно, одна за другой, они включаются в процесс уже сейчас. Многие из вас ощущают, что они подключились, но еще не активизировались. Когда все спирали полностью активируются, мозг полностью включится в работу, и все вы станете гениями. Вы будете получать знания непосредственно, обладать телепатическими способностями и делать все, что захотите, так как вы выполняете роль хозяев живой библиотеки. У вас есть возможность доступа к любой информации, хранящейся на данной планете. Если бы вы спросили нас, к чему вам необходимо стремиться, мы бы попросили вас быть безупречными, безукоризненными хранителями частот света. Удерживайте внутри своего существа знания и информацию высшего порядка, порядка беспредельного существования. Излучайте данную чистоту, просто неся ее в повседневную жизнь, делясь ею с окружающими, делая ее доступной для других, когда идете по улице, делаете покупки или отдыхаете вечером дома. Постоянно помните, что вы хранители чистот. Придет время, когда у вас более не возникнет необходимости искать информацию вне вас самих. Сейчас мы и другие, подобные нам, пришли, чтобы послужить стартером дальнейшего вашего развития и самопознания. Мы пришли, чтобы встряхнуть, завести, собрать вас воедино и помочь образовать группы единомышленников, чтобы вы смогли отражать друг другу происходящее, заряжать друг друга и таким образом удерживать высокие частоты. Когда мы работаем с вами, мы создаем искры света, которые позволяют случиться раскрытию. По мере все большего раскрытия вашего собственного сознания, вы начинаете вибрировать с такой частотой, что влияете на всех, кто вас окружает. Когда в одном из вас что-то срабатывает, вы посылаете волну определенной частоты, а другие люди ее воспринимают. Таким образом, разрастается групповое сознание. И процесс происходит без вашего логического осмысления, без рационального его понимания, так как все эти процессы происходят на уровне электромагнитного излучения. Вы вызываете подъем частот энергии в соответствии с пропускной способностью вашей нервной системы. Индивидуальному сознанию необходимо активировать определенный стартовый механизм, чтобы проявиться во множестве измерений. В части вашей сущности необходимо принять решение и сказать себе «Хорошо, я желаю принять участие в познании опыта многих измерений. Что я хочу для этого сделать?» Вначале необходимо, чтобы было желание. Желание – это осознание чего-то, что дает толчок к дальнейшему развитию в данный момент времени. Затем вам необходимо решить, что вы будете делать со своим желанием. Может быть, завтра вы его забудете. Для того, чтобы данное желание обрело энергетическую структуру, вам необходимо показать, что оно не мимолетно, а совершенно серьезно. Тогда вам необходимо провести определенные действия, принять участие в событиях, ритуалах и церемониях, которые доказали бы вашу приверженность данному желанию. Только тогда вы можете начать строить свою жизнь таким образом, чтобы постоянно посылать сигнал, что это именно то, что вы хотите. Данное желание станет живой молитвой, которая всегда с вами, куда бы вы ни отправились. Различные земные церкви учат людей молиться и выпрашивать у святых желаемых благ или прощения грехов. Мы же предлагаем вам постоянно всегда жить в молитве. В каждый момент времени чувствовать особый, высший смысл своего существования. Чувствовать, как вас ведут высшие силы, благодаря которым вы поступаете именно так, а не иначе всецело фокусироваться на том, за что или за кого вы молитесь. Живая молитва подразумевает очень четкое, осознанное намерение во всех объектах, которые вас окружают. Она подразумевает наличие алтаря, священных предметов и отсутствие в вашей реальности вещей, которые для вас не имеют духовной ценности. Мы понимаем, что, предлагая убрать из вашей реальности все, что потеряло для вас смысл и стимул к развитию, повергаем многих из вас в шок. Это нелегко – бросить вызов своему сознанию, избавиться от всего того, что потеряло для вас смысл. Но без этого невозможно дальнейшее развитие. Составление алтаря – прекрасный стартер для активации ритуала. Ритуал пробуждает клеточную память и напоминает вам о древних учениях, хранящихся в глубинах вашего сознания. Ритуал из пассивной памяти переводит информацию в активную. Ритуал помещает ваше сознание в текущий момент и переводит вас из одного расширяющегося сейчас в последующее. Почитая в ритуале те аспекты Матери-Земли, которые лично для вас имеют наибольшее значение, вы создаете для себя личную значимость. Все предметы и явления приходят в жизнь первоначально благодаря тому, что кто-то решил зарядить их своей энергией. Зарядить энергией возможно все, что угодно. Все сводится к сирии индивидуального сознания, которое активизирует волю в результате чего изменяется структура реальности. Нет ни одного человека на Земле в данный момент времени, в котором бы не было импульса развития. Без подобного импульса ни одна сущность не пришла бы на данную планету в данное время. Все порталы, открытые в настоящее время, и все схемы, разложенные на данный момент, были созданы таким образом, чтобы вызывать быстрое саморазвитие сознания. Эта книга сама по себе является процессом и стартером. В ней содержатся все ключи. Мы всячески поддерживаем вас и рекомендуем действовать в соответствии с импульсами, которые шепчут вам на ухо. Вы – часть Семьи Света, Земли и Живой Библиотеки. Мы завлечем вас на путь духовного развития и окажем вам всяческую поддержку, указав на то, что вас ждет множество духовных даров. Хотя мы не можем гарантировать вам, что Вселенная перестанет бросать вам вызовы, вы обязательно достигнете определенного мастерства, справляясь с этими ситуациями. Научитесь читать символы, исследовать импульсом вплоть до их завершения. Стать существом многих измерений означает открыть все каналы и повернуть, настроиться на различные частоты, а затем принимать передачи знания. В современном словаре нет слов, которые могли бы выразить ощущение нефизической реальности. Дух, о котором мы говорим, охватывает множество понятий. В основном имеется в виду то, что лежит за пределами мировоззрения трех измерений. Вы можете сравнить это ускорение духовного развития с прыжком с трамплина. Вы отталкиваетесь и взмываете вверх в царство духа. При этом вы не будете потеряны для материального мира. Вы не будете разрушены физически. Это просто тот прыжок в пропасть, который практиковался всеми шаманами Земли и всегда оставался потенциально возможным для всех живущих на Земле. И это путь к соединению существующих разумных форм, помощи и поддержка эволюционирующему человеческому роду. Существование во многих измерениях – для нас способ жизни – Мы осознаем, что часть вызова, брошенного нам как учителям, перенести наш образ жизни в эволюционирующие системы. Чтобы успокоить вас, скажем, что к данному процессу вы все равно так или иначе идете в своем развитии. А как вы подойдете к слиянию множества измерений и как вы его на себе испытаете, дело сугубо ваше. Нам бы хотелось, чтобы вы могли подойти к пропасти, ступить за край, а затем постоять в воздухе около края скалы. Мы хотим, чтобы вы задержались там. Мы желаем, чтобы вы признали внутри себя еретика, ту часть вас самих, которая знает и которая широко раскроет данную реальность и установит новую парадигму сознания. Этот процесс не подвластен мировым лидерам, ни одному из них. Он будет притворен в жизни массовым сознанием людей, так как множество людей готово к нему. В настоящее время на планете присутствуют миллионы хранителей света. Все, что вам необходимо сейчас сделать, это духовно развивать самих себя. Ваша работа в данное время весьма интенсивно связана с вашим «я», включая физическое тело. Ваше «я», ваше индивидуальное сознание – та часть, которая позволяет вам на данном этапе участвовать в игре. Любите ее, чтите ее, заботьтесь о ней, всегда хорошо о ней отзывайтесь и намеревайтесь раскрыться и действовать, максимально используя свои возможности и творческий потенциал. Это все, что необходимо, чтобы быть открытым и связаться со своей семьей Свет. Затем будьте готовы обнаружить, кого Свет уже встретил, кого Свет представил вам и кто есть Свет на самом деле. Любовь – это то, что вы испытываете, выходя за пределы Света. Вам необходим Свет которой есть информация, для того, чтобы достичь любви. Без чистоты информации чистота света может быть неправильно понята. Когда сначала присутствует чистота любви без чистоты информации, вы всегда будете думать, что любовь находится вне вас, вместо того, чтобы понять, что именно вы и есть любовь. И тогда, заблуждаясь, Вы начинаете делать то, что тысячелетиями делали люди на данной планете. Вы обожествляете внешнее. Ищите любовь где-то там, когда она здесь. Мы решили прийти на планету и действовать вначале на частоте света для того, чтобы укрепить вас и активировать ваши схемы предназначения в соответствии с получаемой вами информацией. Теперь, когда вы обладаете определенными знаниями и когда вы понимаете, что будет происходить во время сияния света многих измерений с вашим индивидуальным сознанием, вы вскоре начнете испытывать чистоту любви. Данная чистота позволит вам посылать любовь другим проявлениям вас самих, существующим в иных измерениях, и таким образом исцелять сознание на многих различных уровнях. Тот опыт, который вы получите в данных областях своей деятельности, может быть весьма мощным. Он во многом изменит структуру вашего сознания, и вы будете ходить по улицам, широко улыбаясь и заставляя других удивляться. Вы будете нести в себе вибрацию экстаза, родственную вибрации любви. Вы будете пребывать в потоке воссоединенности со всем сущим. И все, что вы будете привлекать в свою реальность, станет частью данной вибрации. А все, что не попадет в резонанс, просто не сможет подойти к вам близко. В действительности, когда вы начинаете вибрировать на более высоких частотах, все, что не попадает в эти частоты, просто вас не видит. Когда вы научитесь оперировать на частотах вибраций, информации, творчества и любви, вам тут же дадут работу распространять повсеместно данную частоту вибраций. Причем делать вы будете это, не уговаривая или обучая других, но просто позволив другим почувствовать ваши эманации при вхождении в контакт с вами. Вы все бесценны, знаете ли вы об этом? Те из вас, кто постигнет эти знания и воплотит их в своей повседневной жизни, а нет причин к тому, чтобы каждый из вас не смог эти знания постичь, будут высоко цениться в ближайшем будущем. На вас станут смотреть, как на сверхлюдей, но вам не следует отделять себя от остальной части человечества. Ваша задача быть среди людей и учить их показывая, что они могут достичь того же, что и вы. Знаниями необходимо делиться свободно, не ожидая вознаграждения. Делиться для того, чтобы каждый человек смог познать, что он в состоянии сам продвигаться по своему духовному пути. Таким образом будет развиваться ваша планета.